Глава 11. Тур по торговым автоматам. Часть вторая. Я купил серебристую зеркальную камеру, ремешок к ней и 10 катушек плёнки. По сути, это всё, что мне было нужно. Я знаю, что цифровая камера дешевле и проще в обращении, но я выбрал иной путь, чтобы получить больше ощущений от съёмки. Я заправил зеркалку плёнкой, сел на свой куб и отправился в путь, фотографируя попадающиеся в каждом закутке торговые автоматы. Я старался уместить как можно больше окружения автомата. Я не задумывался о больших различиях, таких как предлагаемые напитки или расположение кнопок. Я просто хотел запечатлеть, в каком месте и в каком состоянии находился тот или иной торговый автомат. В самом начале своих поисков я обнаружил, что в нашем городе их гораздо больше, чем я ожидал. Несколько дюжин я обнаружил только в округе своего жилища. Было множество автоматов, которые я всегда упускал из виду, несмотря на то, сколько раз проходил мимо них. И это незначительное, казалось бы, открытие заставляло моё сердце биться чаще. Иногда, в зависимости от освещения, один и тот же автомат представал в совершенно ином виде. В то время как одни торговые автоматы светились, привлекая к себе насекомых, другие экономили энергию и освещали только кнопки, поэтому они как будто плыли в темноте. Я знал, что даже когда дело доходит до подобного глупого хобби, есть люди, относящиеся к этому куда серьёзнее меня. и я никогда не смогу с ними конкурировать. Но мне было безразлично все это. Это был, как кто-то сказал однажды, более подходящий для меня путь. В начале каждого дня я приходил в фотостудию для проявления фотографий. В ожидании конца процедуры я находил время для завтрака. В конце каждого дня я собирал все фотографии, проявленные утром, и, рассматривая их вместе с Мияги, вкладывал каждую в альбом. хотя основной упор и был сделан на торговых автоматах, но благодаря этому можно было увидеть различие. Как человек, фотографирующий в одной и той же позе, с тем же самым выражением лица, торговые автоматы служили инструментом измерения. Владелец фотостудии, похоже, заинтересовался мной, в частности тем, что я каждое утро прихожу проявлять фотографии из торговых автоматов. Ему было около 40, седой, болезный и очень скромный. Однажды он заметил, как я беспечно разговариваю с пустым пространством, и спросил: "Так что, здесь есть кто-то, не так ли?" Мы с Мияги переглянулись. "Да, это девушка по имени Мияги. Её обязанность состоит в том, чтобы наблюдать за мной", ответил я, хоть и понимая, что это бесполезно. Она всё же поклонилась ему. Я никак не ожидал, что он мне поверит. Однако, кивнув, он сказал: "Понятно". И просто принял её существование. Видимо, этот человек был редким чудаком. "Значит, эти странные фотографии вы делаете, фотографируя её?" спросил он. "Нет, это всего лишь фотографии торговых автоматов. Я решил отправиться в тур по торговым автоматам, а Мияги мне помогает. Я от этого что-то перепадает. Нет, это всего лишь моё хобби. Мияги попросту следует за мной. Это её работа. Что ж, тогда продолжайте. Лицо владельца ясно показывало, как мало он понял. Мы вышли из магазина, и я сделала фото Мияги, стоящей рядом с сиденьем мопеда. Что вы делаете? спросила Мияги, наклонив голову. Просто после слов старика подумала сделать одну фотографию. Для остальных это будет бессмысленное фото мопеда. Все мои фотографии бессмысленны для других. Разумеется, такие люди, как владелец студии, были в меньшинстве. Однажды утром, покидая квартиру, чтобы съездить на свалку, я придерживал дверь, ожидая, пока Мияги обойтся. И в это же время мой сосед спускался по лестнице. Это был высокий человек со взглядом маньяка. "Прости, что заставила ждать", сказала, выходя Мияги. "Что ж, идём", ответил я, закрывая дверь. А сосед посмотрел на меня с нескрываемым беспокойством. Был потрясающе ясный и не сильно ветреный день. Я заблудился в месте, где никогда раньше не был, и даже никогда о нем не слышал. Мы блуждали часа два, и вот, когда я наконец углядел знакомые места, я вновь оказался в нашем схеме, но родном городке. Наверное, мы просто взяли это направление, когда потерялись. А может, это был инстинкт возвращения домой. Разумеется, это не меняло того, что здесь были торговые автоматы. Я пустил куп вниз по дорогам, попутно делая фото. Рядом с магазинчиком сладостей, в который я частенько забегал в детстве, я обнаружил раритетный торговый автомат для мороженого. Особенно я любил здесь яичную слойку с шоколадом, палочки кинако, карамель кубиками, апельсиновую жвачку и Boston Rice Candy. Если задуматься, я не ел ничего, кроме сладостей. Кондитерская давно была закрыта. Однако ржавый, сломанный торговый автомат оставался на том же самом месте, что и всегда. Телефонная будка на другой стороне улицы, что со стороны выглядела как общественный туалет, была там примерно так же долго, но до сих пор выглядела работающей. Пусть Е2 и 2. Мы с Мияги сидели в погряшам в сорняках парке. освещённым солнечным светом, который просачивался сквозь листву деревьев. Сидели и ели они гири, приготовленные с утра. Вокруг не было людей, зато гуляли два кота – один чёрный, другой пятнисто-коричневый. Они наблюдали издалека и, не чувствуя опасности, потихоньку подходили. Мне захотелось покормить их, но, к сожалению, у меня не было с собой ничего, что могло бы понравиться кошкам. «Как думаешь, Мияги?» А кошки могут тебя видеть. Мияги встала и подошла к ним. Чёрная тут же убежала, а пятнистая сначала пыталась сохранить дистанцию, но всё же последовала за подругой. Действительно, собаки и кошки могут меня видеть, сказала Мияги, обернувшись. Но это ещё не значит, что я им нравлюсь. Когда мы немного отдохнули после еды, Мияги начала рисовать в своём журнале карандашом. Проследив за её взглядом, я нашёл кошек. Они перебрались на верхушку детской горки, и, похоже, Мияге понравилась эта сцена. Я был удивлён, что она увлекается подобным. Может, всё это время, делая вид, что пишет журнал наблюдений, она погружалась в рисование? Получается, это твоё хобби? Да. Вы удивлены? Именно. Хотя ты ещё не сильна в этом. Поэтому я и практикуюсь. И это не то, чтобы здорово, по какой-то причине гордо сказала Мияги. Можешь показать мне что-то нарисовала? Она внезапно закрыла тетрадь и убрала её в сумку. Нам нужно двигаться дальше, сказала она, поторапливая меня. Потеряв полдня на поиски в моём родном городе, мы направились в следующий и проезжали мимо той же кондитерской. Кто-то сидел на скамье рядом с этим магазином. Кто-то, кого я очень хорошо знал. Заглушив мотор и припарковав куп на обочине, я подошёл к старушке, сидящей на скамейке. Здравствуйте. Ответной реакции пришлось подождать. Мой голос как будто прошёл через неё, и только тогда она подняла свой взгляд. Ей должно быть уже за 90. Такое чувство, что её лицо, и сложенные на коленях руки были испечены тысячами морщин. Её прозрачные седые волосы безжизненно свисали, а взгляд с самого начала был удручённым. Я присел перед скамьёй и снова поприветствовал её. Здравствуйте. Вы, скорее всего, не помните меня, не так ли? Что ж, молчание знак согласия. Оно и понятно. Последний раз я приходил сюда около 10 лет назад. Как я и ожидал, она не ответила. Её пристальный взгляд оставался неподвижен, поэтому я продолжил сам. А вот я очень хорошо вас помню. Заметьте, далеко не обязательно, если ты молод, то у тебя хорошая память. Мне ещё только 20, но я уже многое забыла в своём прошлом. счастливое или печальное событие вы быстро забудете его, если не выпадёт случая о нём вспомнить. Люди не понимают, что они забыли про упущение. Если бы каждый действительно сохранял хорошие воспоминания своего прошлого, то их жизнь в относительно пустом настоящем была бы более несчастна. Также, если бы каждый сохранял худшие воспоминания, э, впрочем, они всё равно были бы несчастны. Все помнят ли что, что не помнишь для них. Неудобно. Не было ни протеста, ни согласия. Старушка оставалась такой же неподвижной, словно пугола. И хотя человеческая память столь ненадежна, мои воспоминания о вас до сих пор не померкли из-за того, как сильно вы помогли мне в прошлом. Это было очень необычно. Разумеется, ведь 10 лет назад Мне не часто приходилось быть благодарным людям. Даже когда взрослые были добры ко мне, я был уверен, что они просто должны быть такими, поэтому я не мог считать это искренним актом доброй воли. Верно, я был неприглядным ребёнком. Такой как я мог даже сбежать из дому. И вот, когда мне было 8, или девять, не помню точно. В общем, поссорившись с матерью, я сбежал. Я забыл, из-за чего тогда всё случилось, но наверняка это было что-то до глупости банальное. Я сидел рядом со старушкой, пристально глядевшей на далёкие опоры и голубое небо, заполненное облаками. Я особо не задумывался, куда пойти, поэтому решил скоротать время в этой кондитерской. Тогда было явно не то время, когда ребёнок будет гулять один. Поэтому вы спросили меня тогда: "Разве ты не должен сейчас идти домой?" После горячего спора с родителями я был весь в слезах. Услышав мои всхлипы, вы успокоили меня и угостили чаем с конфетами. Несколько часов спустя, когда позвонили мои родители и спросили, был ли я у вас, вы ответили, час назад ушёл и повесили трубку. Возможно, что для вас это вообще ничего не значило, но мне кажется, что благодаря этому я всё ещё могу доверять другим свои самые большие надежды. По крайней мере, я убедил себя в этом. Конец второй части.